Странник смотрел вниз, стигматы ловко карабкались по стене, понять сколько их было на земле у дома вообще было сложно, все кишело, они крались к зданию и начинали лезть вверх. Сергей нервно ходил вокруг рояля и дергал головой. Какого хрена я с тебя послушал, зачем мы сюда поперлись? Если бы я там вспомнил про сталкерские машины, то мы бы может успели добежать до БТРа.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 Один пистолет и пять гранат. Что мы можем? Переговоры с ними ступить. Заткнись и не бойся, зарычал Странник. Ты пока жив и дышишь, а ты жив, пока жив. Но ты тратишь себя на страх. Трать на борьбу. Борись до последнего, пока жив. В окне появился отвратительный, лысый и зубастый безглазый череп. Странник обернулся и, отпустив Сергея, кинулся к стигмату. Тот держался одно своей безобразной рукой за подоконник, а другой поднял, чтобы нанести удар по страннику, которого видел своим внутренним эхоакционным зрением. У самого окна странник вдруг упал на колени и выгнал спину. Лапа стигмата, которой тот хотел схватить жертву за шею и пронзить ее, прошла над головой напарника. Странник резко схватил костлявую конечность монстра, с которой уже выскочила жала, и продолжил ее движение Жало прямо в шею стигмата, и с жуткой пастью вырвался хрип. Странник толкнул к монстра, и тот полетел вниз. После этого попутчик обернулся и посмотрел на Маломайского, который застыл в изумлении, наблюдая за тем, как этот нелепый и неуклюжий наветую вродевы расправился с чудовищем за доли секунды. — Примерно так, — улыбнулся Странник. — А ты, похоже, имел с ними дело уже, — пробормотал сталкер. «Ну ладно, раз так, я в игре». Он подбежал к окну, сбрасывая при этом свой рюкзак с плеч, извлек оттуда фальшфаер, зажег и, выглянув в окно, кинул вперед. Падающий свет помог убывающей луне осветить немыслимое количество тварей, что столпились в доме композиторов и полномерно лезли на стену, а также тех, кто уже подбирался к окну. Ничего более ужасающего Сергей не видел в жизни, Но еще больше пугало все то безмолвие, в котором стигматы продолжали свою размеренную, неторопливую атаку. Хоть бы какой-то рык, вопль, хоть как-то разорвали бы они тишину, но нет. Стигматы только иногда свистели днем, чтобы продолжить этим свистом себе путь в непрямых солнечных лучей. Но сейчас уже была глубокая ночь. Где-то внизу стигматы пожирали своего сородича, которого убил странник. Фальшфайр упал среди толпы монстров. И все еще горел, образуя нелюбимый стигматами высокой температуры, чистый от мутантов круг вокруг себя. «Куда у вас такая кодла явилась?» – заорал Сергей. «Нас всего двое, жать на всех не хватит!» Он снова кинулся к рюзаку, достал гранату, выдернул чеку и швырнул ее в густое столпотворение у стены. Волной отбросило затухающий фальшфайр в кусты, из которых перли еще твари. Надежда на то, что взрыв отпугнет мутантов не оправдала себя. Они словно обезумели от запаха крови и продолжали наступать. Лишь некоторые из них отвлекались на поедание тех, что погибли от взрыва. Очередной стигмат был уже у окна. Он схватился за подоконник одной своей лапой и Сергей тут же нанес по ней удар разводным ключом. Монстр широко раскрыл пасть, беззвучно крича от боли и машинально отдернул свою лапу, тут же полетев вниз. Другой стигмат, что был метрах в трех у окна нижнего этажа, прекратил свое восхождение и проводил падающего сородича безглазным взглядом, затем снова поднял голову, свирепо класнул челюстями и еще быстрее стал ползти вверх. «Что, урод, это кореш твой был? Прости, я не знал!» Маломайский выхватил пистолет, вытянул руку вниз и выстрелил в голову твари. Та полетела следом. «Ну а эти суки наверху чего спят? Эй, ведь чушь я тродя, мать вашу, подъем! Тут столько жратвы внизу, эй! Вот мрази, ни взрывом, ни выстрелом их не разбудить. Может подняться и растолкать, а?» Ближайший стигмат на стене вдруг оттолкнулся и прыгнул вверх, пытаясь схватиться своими смертоносными руками за торчащую из окна голову маломальского. Странник оттолкнул его вовремя. Сергей упал, выронив оружие. Промахнувшийся мутант схватился лапами за подоконник и стал подтягивать свое жуткое тело в окно. Странник отпрыгнул к роялю и, схватив стул, нанес ему удар по голове твари. Стул разлетелся в щепки. Тварь валилась в помещение и стала мотать контуженной головой. Сергей уже подобрал свой разводный ключ. Напарник хотел схватить стигмата за руку, но тот ударом отбросил Странника в темноту помещения. «Не тронь моего друга, сука!» Заорал Сергей и нанес еще не в себя твари несколько ударов по башке. Стигмат испустил дух и распостался на полу. «Эй, ты там живой?» «Да!» – Послышался из темноты. «Мы устанем раньше, чем они кончатся, Стран-Страныч!» – крикнул Сергей напарнику. «Еще ведь не устали!» – ответил Странник. «Оптимист твою мать!» – проворчал маломайский стреляя из пистолета в очередную голову. Появившуюся в окне. Напарник появился из темноты, волоча какую-то ношу. Это была кипа нотных тетрадей. «Может пригодиться, спросил странник, подбежав к Сергею. «Только если ты концерт решил дать». «Осторожно!» Маломайский выстрелил в появившую в окне четырехпалую ладонь. Стихмат уже залез в окно. Он зажал раненую лапу подмышкой и прыгнул за странника. Нотные тетради разлетелись в сторону. Они оба повалились на пол. Началась возня. Напарник, как мог, удерживал здоровую руку твари, как можно дальше от себя. Жало периодически выскакивало из ладони, но не могло достать до головы потенциальной жертвы. Сталкер уже хотел кинуться на помощь товарищу, но в окне появилась еще одна зловещая тень – выстрел из пистолета. Мимо. Сергей матернулся и выстрелил еще раз, попал в шею. Стигмат упал на труп другой твари в комнате и схватил его прикрываясь от возможности следующего выстрела. Тем временем, странник вывернул страшную ладонь своего оппонента и откусил ему один из пальцев. Маломальскому некогда было изумляться тому, насколько умным оказался этот урод, что прикрылся своим мертвым сородичем. Сергей прыгнул в сторону и, нацелившись голову врага, попытался сделать выстрел. Пистолет только щелкнул, и все. И тут он с ужасом вспомнил что так и не перезарядил оружие после своего последнего выхода на поверхность. Черт! Он отбросил пистолет в сторону и, зернув с плеча автомат, дал короткую очередь. Стигмат наконец издох. Тогда Сергей подбежал к продолжающим бороться и проломил прикладом череп противника-странника. «Давайте трупы скинем! Живо!» – крикнул Сергей товарищу. Они подхватили первого мертвого мутанта, он хоть и был похож на трехмерный ходячий скелет, оказался куда тяжелее чем можно было предположить. Тем не менее, они выдрузили его на подоконник и столкнули вниз. Судя по звуку, падающее тело увлекло за собой еще кого-то. Следом они скинули и остальных двух. Сергей выглянул из окна. Теперь вся стена была живой. Стигматы облепили ее и неумолимо приближались к окну. Причем они теперь ползли не по одному маршруту снизу вверх. Многие стигматы ползли в сторону и заходили на окна флангов. «Бери автомат, страныщ!» Он у рояля!» – заорал Маломайский и срезал очередью приближающего стигмата. «Я не умею!» «А что тут уметь, балбес?» Сергей отбежал от окна и схватил нотную тетрадь. Быстро достал из кармана сжигалку и поджег ее. «Хватай автомат и разбивай кресла, поджигай их, делай костер живо!» «Пожар дом музыкантов будет!» «Твою же мать! Нас пожар должен сейчас беспокоить или этот митинг оппозиции внизу, а?» «Делай, что сказал. Будем горящие кресла в них кидать. Заодно дым и горят, обьют запах крови. Может тогда угомоняться?» Странник хватал горящую тетрадь из рук Маломайского и кинулся ко второму автомату. Сергей обернулся к окну. Там толкались два стигмата. Видимо, каждый желал полезть сюда первым. «В очередь, сукины дети!» – завопила Маломайский, ведя огонь и подходя к окну. Как только оба были убиты, слева появилась еще одна тень. Стигмат прыгнул в помещение, И тут же сделал очередной прыжок в сторону, словно чувствуя, что сейчас по нему откроют огонь. Так и случилось, но реакция сталкера оказалась хуже. Пули прошли мимо. Следующий прыжок стигмата сделал уже в его сторону. На сей раз Сергей оказался проворней. Он нырнул под рояль, лапы стигмата ударили по клавишам и снова жуткий аккорд, сотрясающий все вокруг. «Да так и я могу, ты ему урку сыграй!» – проворчал Сергей, подползая под музыкальным инструментом, чтобы встать с другой стороны. Звук рояля, видимо, на некоторое время озадачил стигмата, и тот снова ударил по клавишам. Тем временем Сергей поднялся с другой стороны и вкинул оружие. Стигмат рванулся вперед, под оставленную странником открытую крышку рояля. Странник прыгнул на эту крышку раньше, чем Сергей успел сделать выстрел. Маломайский тут же отвернул ствол оружия, боясь выстрелить и попасть в друга. Напарник тем временем, наваливший всем телом на крышку, пытался как можно сильнее прижать тварь. Стигмат ерзал под ней, бреща башкой и лапами по струнам. Задние лапы оставались снаружи и буксовали на клавишах рояля. Это была самая отвратительная симфония из всех, что когда-либо слышал Сергей. Он врезал прикладом в оставшуюся щель между крышкой и роялем. Еще раз и еще пока стигмат не прекратил дергаться. Костер уже разгорался, и в помещении стало совсем светло. Стало видно, что сюда проникали еще две твари. Сергей открыл огонь, одного убил, другой вдруг вскочил в окно, словно хотел выпрыгнуть. Однако он этого не сделал. Совершив риский прыжок вверх, он кувыркнулся и приземлился сзади сталкера. Весьма опасный трюк для этой твари, но она все-таки на него решилась. рискуя сломать свои драгоценные руки. Сергей хотел отпрыгнуть, он дернулся в сторону, и это спасло его. Сигмат не схватил его за голову или шею, но вцепился в левую руку, и тут же резкая боль пронзила предплечье, Жало. Вторая лапа уже почти сомкнулась вокруг шеи, но ее схватил странник и, навалившись всем телом на мутанта, оттолкнул ее от Сергея и свалил на пол. Маломайский сделал выстрел, мимо, в глазах помутнил от боли. Второй выстрел, вроде попал. Тварь задергалась, скреба по одной рукой. Странник добил мутанта, обрушив ему на голову горящее кресло. Сергей теперь не мог сосредоточиться. Весь его разум пронзала, подобно тому жалу, одна единственная мысль. Надо вколоть себе антисептик. Неизвестно, куда эта тварь пихала до этого свою поганую руку. Может быть, заражение крови. Пламя разгорелось охотно. Перекидывалось уже на те кресла, которые Странник еще не успел отбить прикладом второго автомата. От общего ряда. Огонь угрожал в ближайшее время стать третьей стороной конфликта, освещая противоположную стену, которая все это время была скрыта раком. Там вдоль стен были подкосившиеся шкафы с какими-то предметами и массой нотных тетрадей, большая часть которых осыпалась со своих мест. Также там имелась еще одна дверь, существование которой ни Сергей ни Странник, находясь все это время, здесь так и не подозревали. Маломайский, морщится от боли, двинулся к роялю. В окне уже было столпотворение. Он дал очередь. Еще одну. Один стигмат рухнул на пол окна. Двое вывалились туда, откуда пришли. Однако их место тут же заняли другие. Стараниями странника в них полетело очередное горящее кресло. Тем временем Сергей принялся бить ладонями по клавишам музыкального инструмента. Просыпайтесь! Ну просыпайтесь же, черт бы вас всех подрал! «Что вам сыграть, чтобы вы проснулись? Кошачий вальс? Собачий? Похоронный марш Мендельсона?» Он бормотал с трешенностью обреченного в голосе. Его настойчиво заставляло отпускать руки мысль, что возможно нет в этом здании никакого гнезда вечух, Или они его покинули по каким-то иным причинам. Это было обидно. Летающие бестии появлялись всегда неожиданно и несли сталкеру массу неприятностей. Они всегда возникали, как казалось, в самый неподходящий момент – когда надо было преодолеть большое открытое пространство. Проспект, мост, площадь. И если во дворах вечухи не представляли такой угрозы ввиду своих размеров и невозможности маневрировать, а заодно из-за укрытий, то на открытой местности человек, как правило, был обречен, если не имел автомата с внушительной подпиткой в виде дополнительных рожков в разгрузке, или если подал в панику. Но теперь, когда эти ненавистные каждому животному, человеку, существа, были так нужны, их не было. Сталкер отвлекся от рояля и дал еще одну очередь по окну. Затем судорожно принялся снаряжать автомат новым магазином. А неужели все так тщетно? Неужто все зря? Не является ли их сопротивление лишь агонией, борьбой не за жизнь, а всего лишь попыткой выторговать смерти пару лишних минут? Пока есть патроны, пока шевелятся руки и видят глаза. А что они видят? То, что эти твари не кончаются? Вот еще один в окне, заметно крупнее предыдущих, ну конечно. Настал черед взрослых, до этого была молодняк. Они легче и оттого быстрее настигали источник запаха крови. Наверное улицу ту, где банки разбились, вылезли до того, что дыра в метро образовалась. Молодняк и по стенам быстрее лез, но теперь настала очередь взрослых, которые, наверное, были недовольны тем, что молодежь не совладала с парочкой представителей вкусной и здоровой пищи. Длинная очередь, состоявшая, наверное, от дюжины патронов, заставила тварь издохнуть прямо на подоконнике, загородив остальным дорогу. Маломайский быстро подобрал с пола свой рюкзак и принялся извлекать из него оставшиеся четыре гранаты. Он решил, что одну надо точно оставить для себя и вспомнил свою дневку в ванной комнате той квартиры, где жила Вичуха. Там ведь тоже он уже подумывал о том, чтобы себя гранатой. Но в итоге он спасся. Просто он тогда один был, а тут еще с ним обузы это. Где странник? Сергей быстро осмотрел освещенное разрастающимся огнем помещение. Попутчика нигде не было. Но зато была открыта дверь, которую они не заметили сразу. Сбежал! Струсил! Свалил! Сергей хотел швырнуть в черноту той двери гранату. Настолько было обидно. Горько и мерзко от того, что его напарник покинул в трудную минуту. Вот именно поэтому Сергей всегда предпочитал быть один. Но в этот раз он своим принципом изменил, и значит, ему расплачиваться за это уже сейчас. «А чего ты хотел?» – пробормотал сам себе Сергей. «Ты ведь на людей-то никогда не рассчитывал, а он даже не человек». Ломайский воспользовался тем, что стигмата в окне пока не было. Он быстро излег маленькую аптечку и на ощупь, бросая взгляд постоянно окно, достал оттуда шприц. Затем выдернул зубами колпачок и вогнал иглу прямо в рану. Зараза! прорычал он, морщась и отбрасывая быстро опустевший шприц. Затем стал быстро собирать стрелянные гильзы и шайбы шурупы до да саморезы от разбитых уже кресел. Решив не тратить много времени на сбор всех остальных этих предметов, что были на удалении, он тут же стал обматывать гранату бинтом прижимая к смертоносному округлому корпусу все эти гильзы и прочие железки. Интересно, почему стигматов больше не видно? Их отпугивает валящий из окна дым, который хвала архитекторам за высокий потолок еще не достиг нижней части помещения? Может их отпугивает смерть взрослого стигмата, который валялся сейчас на подоконнике, свесив на улицу свои задние лапы, и мертвый стигмат зашевелился. В каких-то странных судорогах он стал елозить в окне, и Сергей не сразу понял что стигмат все-таки мертв, а шевелится он того, что снаружи его просто пытались тянуть за ноги, чтобы он не мешал продвижению. Сергей быстро подскочил к трупу мутанта и примотал к его ладони гранату бинтом, затем оторвал лишнее и сделал скорый узел на кольце. Как раз вовремя, стигмата все-таки выволокли, его сородичи, и он скользнул вниз. Сталкер зажал в руке другой конец бинта, снаружи раздался взрыв и звук падения нескольких костлявых тел. Так вам, уроды! Сергей осторожно выглянул из подоконника. И тут же мимо него пронеслась меская, растопыренная, четырехпалая ладонь. Он был готов к этому и отпрянул. Уже зная, где очередной стигмат, Сергей вывалил в окно люльку, сделанную им из марли, предварительно выдернув чеку из гранаты, которые были примотаны мелкие железки. Теперь она свисала под окном на куске бинта, который держал, вжавшись в пол у окна маломайский. Еще один взрыв. Усилены. Дополнительными осколками начисто слезал стену в радиусе, наверное, полутора десятков метров.